Глава 58. 24 декабря 2013 года. 0 часов 0 минут. Бостон. «Девичий крик бьет по барабанным перепонкам и сотрясает душу. От моей смелости не остается и следа, когда я вижу, что на лице этого типа с белыми волосами застыла маска недоумения». Он смотрит на меня замершего с высоко поднятым и решительно направленным на спину человека с топором-ножом. Кажется, будто время остановилось, и я наблюдаю за тем, как все они, один за другим, открывают глаза и поворачиваются ко мне. Это какое-то странное ощущение, вызванное воздействием адреналина, будто все летит и стоит одновременно. Это энергия, которая охватывает тебя так, что ты едва ощущаешь мышцы. За то время, пока нож опускается на спину этого сумасшедшего, я успеваю возвратиться в Солт-Лейк-Сити и снова увидеть улыбку Аманды, вспомнить ее ласки и взгляд. Мне кажется, что прошла целая вечность, и никогда не наступит тот момент, когда один из этих нелюдей, наконец, заплатит за то, что произошло с ней. Когда я мысленно возвращаюсь из Солт-Лейк-Сити, то вижу, как нож входит в спину одного из членов «семерки». Все вокруг остается неподвижным. Даже крик девушки не успел смолкнуть. Не прошло даже одной секунды. Мне кажется, что минула целая вечность». Я вижу, как из него уходит жизнь, как от рук отца умирает моя мать. На мгновение мне кажется, что время остановилось, но вдруг все снова приходит в движение и устремляется вперед. Девушка снова начинает кричать, и под ее крики все срываются со своих мест. Кто-то прыгает на нее, кто-то в ярости бросается ко мне. Снаружи доносится гул мотора. Толстяк с красным лицом и бешеным взглядом накидывается на меня, широко раскинув руки. Я вырываю нож из спины человека с топором, пока он медленно поворачивается ко мне. Все начинает происходить слишком быстро, и теперь у меня нет времени на то, чтобы думать. Я вонзаю нож в живот толстяка, схватившего меня за шею. Я начинаю задыхаться, но как бы сильно я не сжимал рукоять, как бы не старался поглубже вогнать лезвие в плоть, этот человек не отпускает меня. Кажется, будто он и вовсе не чувствует боли. Я ничего не могу сделать. Мои глаза постепенно закрываются, и я начинаю терять сознание, погружаясь в темную бездну. Я представляю, что всего этого не было как и не было всех этих лет поисков. И чем больше я думаю об этом, тем больше начинаю верить, что это действительно так. Я вижу себя смеющимся над шутками дяди в Солт-Лейк-Сити, вижу, как прыгаю на кровати родителей, вижу тот нереальный бесплодный мир, который прекратил существование уже слишком давно. Жизнь вокруг меня затухает. Остальные видят, как я погружаюсь во мрак, как теряю силы в когтях этого существа с таким дружелюбным и вместе с тем таким подлым видом, что по телу пробегает дрожь. Мои руки опускаются. Я готов вот-вот сдаться, но вдруг замечаю, как изо рта толстяка течет струйка крови, а яростные глаза наполняются страхом. Он отпускает меня. Воздух тут же заполняет легкие, возвращая меня к жизни, и в голову снова приходят мысли об Аманде. Я падаю на пол и вижу, как толстяк пятится и смотрит на свои руки, покрытые кровью, льющиеся из его живота. С каждым его шагом назад трое других членов семерки делают шаг вперед. Человек с топором, тот, которого я ударил первым, так и стоит на месте. Из последних сил я поднимаю правую руку, пытаясь выиграть немного времени. В ней я держу записку Аманда со звездой на обратной стороне. Едва неслышным голосом я вскрикиваю «Она умрет!». Увидев записку, на которую сначала не обратили внимания, они в растерянности застывают — Беловолосый делает два шага вперед и поднимает руку, давая остальным знак остановиться. Человек с топором, по-прежнему не двигаясь, стоит на ногах рядом с девушкой, которая испуганно оглядывается по сторонам. «Ну уже бросай топор!» «Кто умрет, Стивен?» «Стивен?» — восклицает смуглый парень. «Это не Стивен! Стивен только что уехал!» Человек с белыми волосами устремляет на меня удивленный взгляд и, будто все еще не веря, хмурится. «Так ты не Стивен?» Я с трудом встаю на одно колено и, помогая себе правой рукой, поднимаюсь на ноги. «Нет, я не Стивен. Но какая разница?» Отвечаю я, хвалясь своей смелостью. «Тогда кто ты такой, черт тебя подери?» «Я Джейкоб». «И кто же умрет, Джейкоб?» «Лаура!» «Что?» — вскрикивает он. «Лаура должна умереть!» Беловолосый молчит всего мгновение, но этого достаточно, чтобы я успел отдышаться. У меня так болит шея, что кажется, будто она сломана. Мои руки залиты кровью и... Где он? Где?» Я прихожу в ужас, осознав, что у меня в руках нет ножа. Он так и остался в животе толстяка. Теперь я безоружен и не могу противостоять своим врагам. Если этот тип с топором решит воспользоваться им, мне конец. Ты сумасшедший! кричит женщина средних лет. Лаура не может умереть. Она гид, ведущий нас к нашей судьбе, наша Атропас, наша Мойра, наша Беловолосый, испугающий невозмутимостью, поднимает руку, приказывая ей замолчать. Что бы женщина ни хотела сказать, она тут же смолкает и опускает голову. Она уступает с такой покорностью, что я тут же вспоминаю мать, которая вела себя так же с моим отцом. Мне становится жаль ее. Возможно, она совершила ошибку и в какой-то момент сделала выбор несущий смерти несчастье и толкнувший ее в пропасть. На свете нет ничего более душераздирающего, чем наблюдать за тем, как чья-то жизнь рушится, поддавшись влиянию развращенной души другого. Я верю, что именно это с ней произошло. «Приятель, лаура здесь нет. Если ты пришел, чтобы покончить с ней, то ты ошибся. Она никогда не приходит». «Я знаю», — отвечаю я. «Откуда ты можешь знать?» «Я преследую вас всю свою жизнь. И сегодня вы, наконец, заплатите за содеянное. Друг, думаю, ты совершаешь ошибку». «Ошибку?» «Мне так не кажется». «Миллионы жизней стоят на кону. Ты не понимаешь, какое значение имеет все это для жизни человечества. Не пытайся учить меня человечности. Вы сами в шаге от того, чтобы убить невинную девушку». «Мы делаем это, потому что кто-то должен это сделать. Хочешь сказать, что вы убили Аманду Маслоу, потому что должны были это сделать?» «Я не помню никакой Аманды Маслоу», — равнодушно отвечает он. «Не помнишь? Ты не знаешь, кто такая Аманда Маслоу?» «Когда это было?» «В 1996-м», отвечаю я. Голос мой дрожит. Это сознание, что я веду беседу с этим выродком, Внутри все переворачивается. И в голове возникает вопрос, какого черта я делаю? В то время, друг, все было совсем по-другому. В каком смысле? Это были не мы. Имя Аманды в вашем списке. Вам не убедить меня в том, что это были не вы. Я даже не буду слушать и просто прикончу всех вас. В списке? Мы продолжили его в 1999 -м. «До этого года этим занимался другой человек». «Другой человек?» «Да, но мы не знаем, кто». «Ты лжешь!» «Нет, приятель, я не лгу», — отвечает он. Его повелительный и спокойный тон вселяет в меня тревогу. В этот момент я замечаю, что человек с топором начинает медленно двигаться, и его потерянный взгляд постепенно становится осмысленным». Я ничего не успел сделать. Без всякой жалости он смотрит на девушку и поднимает свое оружие. Я точно знаю, что последует за взмахом его топора. «Нет!» — яростно вскрикиваю я и бросаюсь на него.